Глава шестьдесят Хантер вышел из паркер-центра восьмиэтажного здания на улице Северного Лос-Анджелеса, в котором размещались кабинеты отдела по расследованию грабежей и убийств, и повернул налево, к большой парковке. Гарсия держался вплотную за ним. Хотя, прежде чем добраться до машины, он повернул направо в направлении восточной первой улицы. — Куда ты направляешься? — спросил Гарсия, держа на готове ключи от машины. — Машина вон там. Он показал на безукоризненно чистую «Хонду Сивик», припаркованную в северной части стоянки. Хантер пропустил вопрос мимо ушей и, прибавив шагу, перебежал на другую сторону дороги. Гарсии пришлось дожидаться перерыва в движении, чтобы кинуться за партнером. Мы куда-то идем или просто играем в «Держись за лидером»? — Старбакс. «Ты загадочным образом вылетел из кабинета, чтобы попить кофе!» — пошутил Гарсия, надеясь, что получит настоящий ответ. «Мы кое с кем встретимся», — сказал Хантер, когда они повернули за угол. Над ними начали собираться темные облака, и хотя в воздухе стоял явственный запах сырой земли, дождь еще не начался. Резкий холодный ветер не позволял усомниться, что большинство столиков на площади перед кафе будут пусты все, кроме одного. Гарсия первым заметил ее. — Не как эта девушка, Моника или Молли? — Хантер кивнул. — Именно она и звонила мне минуту назад, — объяснил он. Гарсия притормозил. — А не стоило бы нам сначала поговорить с капитаном? — неуверенно спросил он. — Может, она захотела бы, чтобы все было по правилам? Хантер кивнул, но не замедлил шаг. «Как мы все это объясним капитану?» — шепнул Гарсия, снова пристраиваясь за Хантером. Они подошли к маленькому столику в дальнем конце площади. Девушка не замечала их, пока они не выросли перед ней. «Привет», — сказал Хантер, расплываясь в самые теплые своих улыбок. Она подняла глаза, и оба детектива оценивающе посмотрели на нее. Ее каштановые волосы были аккуратно стянуты сзади в конский хвостик. Легкая косметика умело подчеркивала выразительные карие глаза, придававшие серьезности и ее лицу, которых не было при первой встрече. Шрам на полных губах был еле заметен. Ее потрепанная одежда тоже исчезла, уступив место белой безрукавке, короткой черной куртке, выцветшим синим джинсам и черным ковбойским сапожкам. Теперь она выглядела совершенно иной. — Спасибо за звонок. Я искренне обрадовался, что вы снова нашли с нами контакт. Она улыбнулась в ответ, но в ней чувствовалась нервозность. Хантер заметил, что стоящая перед ней чашка кофе была пуста. — Разрешите мне взять вам еще одну? — предложил он. — Что вы предпочитаете? — Горячий шоколад. — Я возьму эспрессо, — сказал Хантер, повернувшись к Гарсии, который, помедлив, кивнул и направился за заказом. Хантер сел за стол напротив девушки и застегнул молнию куртки. Не холодновато ли вам сидеть здесь. Она покачала головой. Хантер плотно скрестил руки на груди. А я вот подмерзаю. Она сострила сочувственную физиономию, и он поежился. Я должна вести себя как большая девочка, не так ли? Он и хмыкнул. Так бывает, когда всю жизнь проводишь в теплых местах. Как только температура немного падает. Мы кутаемся в самые толстые шкуры, которые только можем найти». Гарсия вернулся с кофе и горячим шоколадом. «Вы уверены, что хотите оставаться здесь?» Поежившись, он кивнул в сторону кофейни. «Там красиво и тепло». «Понимаете, что я имел в виду?» — улыбнулся Хантер. «Я сказал что-то смешное», — осведомился Гарсия, ставя перед девушкой ее заказ. «Карлос родился в Бразилии». И переехал в Лос-Анджелес еще ребенком. Для него это арктическая температура. Хантер хотел стряхнуть в напряжение. Сев, Гарсия нахмурился. «Вы что, думаете, это холод?» Вопрос был адресован Монике. «Боже милосердный, вам не стоит заглядывать в Пенсильванию, если считаете, что это холодно». Как только эти слова слетели с ее губ, ее лицо напряглось, и она нервно оглянулась. «Все хорошо». — мягко сказал Гарсия. — Роберт с самого начала понял, откуда вы. — По вашему акценту. Она вопросительно посмотрела на хантра Правда? — Голландская Пенсильвания, так? — деловито уточнил он. — У него полно таких штучек, — заметил Гарсия. — Вот почему его не приглашают на многие вечеринки. Она улыбнулась. Лед был сломан. Хантер заметил, что ее плечи расслабились, и она перевела дыхание, которое сдерживала с момента их появления. «Вы правы. Я из Пенсильвании». Она перевела взгляд с Хантера на Горсию и сделала паузу. И, не дожидаясь вопросов, решила рассказывать с самого начала.